Теперь ему надо выспаться и исцелиться. Ты его убил. Он сел на кровати и почувствовал волну дурноты. Стиснул зубы, выждал, пока пройдёт. Рана на ноге пульсировала под повязкой. Лагерные лекари хорошо потрудились над ней. Отец был бы доволен. В лагере снаружи казалось слишком тихо.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 Молодой человек принял отвар корня от боли, и это помогло. Он отказался от огнимоха, который предлагали лекари. Его отец терпеть не мог эту дрянь, вызывающую привыкание. Голодин с трудом добрался до двери своей маленькой комнаты, распахнул её и вышел на солнечный свет. Прикрыл глаза ладонью и кинул взглядом небо. Ни не облачка. Плачь. Лучшая часть года начнётся где-то завтра. Четыре недели бесконечных дождей и уныния. Это был светлый год, так что даже посреди плаща великой бури не случится. Вот беда. Галадин страдал от отсутствия бури внутри. Она бы пробудила его разум, вынудила двигаться. «Эй, Ганчо!» Окликнул его вскочивший Лапен, до того сидевшего возле очага. «Тебе это что-то нужно?» «Давай пойдем и посмотрим, как войско отправляется». Помоем, тебе нельзя ходить. Всё будет хорошо. Оборвал его Колодин и с трудом заковылял к выходу. Лапен поспешил к нему, сунулся под мышку, помог убрать вес пострадавшей ноги. "Почему ты совсем не светишься, Гон?" спросил Гердазеев с понизив голоса. "Почему не исцелишь эту неприятность?" "Нет нужды тревожить лекарей, исцеливший слишком быстро и не мог это произнести. Не смог Салга член на четвёртого моста. Лапэн. Я потерял свой дар, негромко признался он. Сила покинула меня. Тощий гердозит стал непревычно тихим. "И что же?" наконец сказал он. "Может, стоит купить ей что-нибудь красивое? Купить что-нибудь красивое Спрено? Ага, вроде я не знаю." Красивое растение, линовую шляпу. Да, шляпу. Наверное, дёшево будет. Она маленькая. Если портной попытается с тебя содрать полную цену за такую маленькую шляпу, стукни его как следует. Это самое нелепое из всех советов, которые я когда-нибудь получал. Тебе надо надираться к арии, проскакать через весь лагерь и распевать рогаевские колыбельные. Колодин недоверчиво уставился на лапэна. Чего? Видишь, Ипер, совет, про шляпу всего лишь второй поняли по стих всех, какие ты когда-нибудь получал. Так что стоит попробовать. Женщинам нравятся шляпы. У меня есть кузина, она их делает. Могу её спросить. Тебе, возможно, и не понадобится настоящая шляпа. Только спреен шляпа. Так будет ещё дешевле. Лапен. Да чего же ты чеудной? Ну да, гон, я такой. Единственный в своём роде. Они продолжили путь через пустой лагерь. Буря свидетельница, он уже казался заброшенным. Приятели миновали одну за другой несколько бездумных казарм. Колодец шел осторожно, радуясь помощи Лапена, но даже так быстро терял силы. Он не должен тревожить ногу. Слова отца, слова лекаря выплыли из глубин памяти: разорванные мышцы, забинтовать ногу, уберечь от заражения. заботиться о том, чтобы пациент на неё не опирался. Если мышцы повредятся ещё сильнее, дело может закончиться постоянной хромотой или чем похуже. "А тиш паланкин по заво?" спросил Лапен. "Они для женщин". "Ганчо, там, чтобы быть женщиной, нет ничего плохого. Некоторые мои родные женщины, но, разумеется, они..." Он умолк при виде широкой улыбки Лапена. "Будь бы побрала этого гердозейца!"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 Он воображал именно это. Армию выстроившуюся для большого похода, высоко поднятые копья, развевающиеся знамёна, барабанщики и трубачи, концы в левреях, письмоводители верхом на лошадях и даже королевские духозаклинатели, отгороженный отсех, скрывшийся от посторонних взглядов за полотняными стенами шатров. Колодин теперь знал, какова война на самом деле.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 Кэл притворился, что этих солдат ожидало что-то чудесное, а не еще одна бессмысленная бойня. «Ого, кое-кто на самом деле решился», — сказал Лопен, тыкая пальцем. «Олька, погляди на это!» Судя по знаменам, к Долинару пока присоединился лишь один великий князь Роэн, однако Лопен указывал в сторону войска поменьше и не столь хорошо организованного. которая текла на север по широкой открытой дороге вдоль восточного края военных лагерей. По меньшей мере ещё один великий князь ответил на зов Далинара. "Давай найдём четвёртый мост", попросил Каладин. "Хочу проводить ребят в путь". "Сибориал?" переспросил Далинар. "Войска Сибориаля присоединились к нам". Ронцы евши в седле хмыкнул и потёр руки словно собираясь их вымыть. «Думаю, нам стоит радоваться любой поддержке!» «Сибориаль!» Потрясенно повторил Долинар. «Он не посылал своих людей даже на ближние вылазки, где отсутствовал рис столкнуться с Паршенки. С чего вдруг он выступил сейчас?» Роан покачал головой и пожал плечами. Долинар развернул храбреца и направил его к приближающейся группе, как и Роанн. Они миновали Адалина, который ехал чуть позади бок о бок с Шалан в сопровождении его и его охранников. Ринарин, разумеется, был с мостовиками. Девушка ехала верхом на одной из лошадей Адалина изящно меряне. Чистокровно возвышался над ним точно башня. Виденка надела дорожное платье, какие носили обычно посланницы, с доходившими детали и разрезами спереди и сзади. Под платьем на ней виднелись лосины.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 В околычном доспехе, развивающимся за спиной золотом плаще. У него был отличный боевой конь, громадный шинаварский тяжеловес, но рядом с храбрицом он всё равно выглядел как пони. "Это сибарий!" изумился Марам, указывая на надвигающееся войско, "похоже на то. Отошлём его. Это ещё зачем? Ему нельзя доверять", бросил Марам. Он держит слово, насколько мне известно, заметил Далинар, а в большинстве я и этого сказать не могу. Он держит слово потому, что никогда ничего не обещает. Далинар, рояный амаран, пустили коней рысью в сторону неожиданного союзника. Сибариал вышел из кареты, возглавлявшей войско. Карета в военной процессии.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 Долинар с трудом мог разглядеть сидевшую в корреке женщину в громадной модной шляпе и узком платье. «Ты любовницу прихватил?» И еще больше изумился он. «Ну да, а почему нет? Если мы там потерпим неудач, я погибну и ей придется уехать. В общем, она настояла. Буря бы побрала эту женщину!» Сибориаль подошел вплотную к храбрецу. «Старина Долинар, у меня предчувствие по поводу тебя!» Сдаётся мне быть поближе к тебе мудрый выбор. Что-то случится там на равнинах, и взойдёт солнце новых возможностей, Роен фыркнул. Роен парировал Сибариале. Ты-то почему не прячешься под каким-нибудь столом? Наверно, стоило лишь бы оказаться подальше от тебя. Сибариале рассмеялся. Хорошо сказано, старая ты черепаха. кажет, это путешествие не будет таким загодным. Что ж, вперёд, к славе и прочей чепухе. Помните, что если мы найдём сокровище, мне причитается доля. Я сюда добрался раньше Ладара, это нельзя не учесть. Раньше? вздрогнул и сказал Далинар, а потом развернулся и посмотрел на военный лагерь, расположенный к северу от его собственного. Там на расколотой равнине выступила армия в цветах Халадара. в белом и тёмно-зелёном. А вот этого пробормотала Марама. Я точно не ожидал. Может, попытаемся устроить переворот? предложила Ялай. Садес развернулся вследлея и посмотрел на жену. Охранники рассеялись по холмам вокруг них, держась достаточно далеко, чтобы не слышать, о чём болтают великий князь и его супруга во время прогулки верхом.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 К несчастью, поскольку их попытка оказалась неудачной, теперь придётся быть осторожнее с. Садес развернул коня и нахмурился при виде верхового гонца. Юноши разрешили миновать охрану, чтобы передать Ялае письмо. Она читала его мрачней и потом подняла голову и сказала свою прокву: "Тебе это не понравится". Далинар прижпорлил храбреца и поскакал, вынуждая растения прятаться в свои убежища. Он промчался мимо верхних полков за несколько минут и приблизился к новому войску. Сидевший верхом Аладар обозревал свою армию. Он был в модном мундире, чёрном с красновато-коричневыми полосами на руках и шейным платке в тон. Вокруг суетились солдаты. Аладар возглавлял одну из самых больших армий на равнинах. Буря-свидятельница, с учётом того, насколько меньше теперь солдату самого Далинара, Армия Ладара была, возможно, вообще самая внушительная. А ещё он был весьма влиятельным сторонником Садиуса. Да Ленар, как будем действовать? Бросил Аладар, когда великий князь Холин приблизился к нему. Держимся сами по себе по разным плато, но встречаемся в условном месте или пойдём громадной колонной? Почему ты пришёл? Ты с таким пылом всех уговаривал, а теперь удивляешься, что кто-то прислушался?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 Внезапно все неистовые споры Аладдара. Во главе фракции противников дома Холин приобрели иной оттенок. «Он спорил с самим собой», — понял Долинар. «Он всё это время тревожился о том, что я прав. Саадису это не понравится», — сказал Долинар. «Саадис пусть идёт в бурю. Я ему не принадлежу». Аладдар немного повертел в руках по воде. «Впрочем, он бы хотел такого». Я это чувствую под тем сделком, на который он меня толкает, поножным, который он медленно прижимает к каждому горлу. Он не прочь превратить всех нас в своих рабов, когда всё закончится. Аладар далинар направил своего коня так, что они оказались с великим князем лицом к лицу. Он устремил на Аладара пристальный взгляд. Скажи мне, что всё это не подстроил Сагис? Скажи, что это не часть нового плана, цель которого бросить или предать меня. Аладар усмехнулся. По-твоему, будь всё так, я бы взял да и признался. Дай мне твоё слово, и ты поверишь. Далинар, какой от этого был прок в тот раз, когда Садия со всеулыбчием заявила о своей дружбе. Слово Аладар. И великий князь посмотрел ему в глаза. Я считаю, что вещи, которые ты твердишь про Литкара,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 Заметил Аладар, но не лжёшь. А откуда ты знаешь? Честно, я не знаю. Но мне придётся кому-то из вас довериться. В определённой степени он не допустит, чтобы случившееся на башне повторилось. Как бы там ни было присутствие Аладара означало, что вторжение может завершиться успехом. Скорее всего, теперь они превосходили паршенди числом. Хотя Даленар сомневался, что письмоводительницы правильно подсчитали количество вражеских солдат.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 которых Далинар обогнал верхом на Храбрице. Спасибо, поблагодарил Далинар Аладар. Ты правда веришь во всё это? Да. Аладар протянул руку, но вдруг заколебался. Ты ведь понимаешь, что я испачкан с головы до ног. Далинар, на этих руках кровь. Я не какой-нибудь безупречный, честный рыцарь, которым ты, похоже, хотел бы притвориться. Я знаю, что ты не такой, подтвердил Холин, пожимая его руку. И я не такой, и иных-то нету. Они кивнули друг другу, а затем Далинар развернул храбреца и рысью направил его обратно к собственной армии. Роен застонал и пожаловался, что после скачки галопом у него болят бёдра. Предстоящий дневной переход был испытанием для него. Амарам догнал Далинара. "Сначала Сибериал, теперь Эладар. Похоже, сегодня твоё доверие недорого стоит". Веба хотела, чтобы я их прогнал. Просто подумай, до чего впечатляющей была бы победа, одержимая ею сами. Надеюсь, мы выше такого числа, Веба, старый друг, буркнул Далинар. Некоторое время они молчали. Снова миновали Далина и Шалан. Далинар окинул взглядом своё войско и кое-что заметил. Посреди тела хранителей мостовиков на камне сидел высокий мужчина в синем. Кстати, о дураках, «Пойдем со мной», – велел Долинара Амараму. Тот придержал коня. «По-моему, мне следует заняться, пойдем», – резко перебил Долинара. «Я хочу, чтобы ты побеседовал с тем молодым человеком и мы смогли положить конец слухам и прочему, что он рассказывал о тебе. Это никому не принесло добра. Хорошо», – сказал Амараму и догнал Долинара. Каладин, сидевший среди мостовиков, поднялся.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 Подумал Колодин. Что-то его тревожило в этом юноше, объяснение его эпилептических припадков. "Командир, почему ты здесь?" спросил Псих, снова привлекая внимание Колодина к мостовикам. "Хотел наблюдать, как вы отправляетесь в путь", сказал Кэлс с вздохом. "Я читал, вы обрадуетесь, увидев меня. Ты как ребёнок", бросил камень, пригрозив Колодину толстым пальцем.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 Я тебя оставил по хлёбку, чтобы ты ел, пока меня нету. Ты тоже отправляешься в поход. Удивился Колодин, глядя на громаил урогаеда снизу вверх. Я предполагал, что ты пришёл проводить, ребят. Ты же не хочешь сражаться, что тебе там делать? Кто-то должен их кормить, объяснил Камень. Поход этот, он ведь продлится много дней. Я не брошу своих друзей на милых лагерных поваров. А они даже будут всё готовить из духа заклятого зерна и мяса на вкус как крем. Кто-то должен добавлять туда нужные пряности. Колодина кинул взглядом помрачневших мостовиков. Ладно, сдался он. Пойду обратно. Клянусь бурей я, почему мостовики вдруг начали расходиться? Камень повернул голову, рассмеялся и отошёл в сторону.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 Боль в ноге как будто утихла, и намикон перестал видеть всё, кроме этого человека, этого чудовища в восколочном доспехе, добытым Каладином, в развевающемся за спиной золотом плаще, украшенном символом сияющих рыцарей. Владей собой, приказал себе Каладин. Он сумел проглотить ярость. В прошлый раз, попавшись я и он, заработал несколько недель в тюрьме. Солдат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 Коладиннах хмурился кое-что осознав. Шрам здесь, кто же охраняет короля? "Сэр, мы об этом позаботились", отчитался тефт. "Светлорд Далинар велел мне оставить с королём нашего лучшего воина подрядом на его усмотрение. Они и проследят за его величием. Лучшего воина". Коладин похолодел. "Мож Мож у поручили безопасность короля, и он сам выбрал себе людей в Вотбуре. Амарам окликнул Далина размахом руки, подзывая великого лорда. Ты утверждал, что ни разу не видел этого человека до того, как прибыл сюда на расколотые равнины. Это правда? Голадину стало в глаза убийцы. Да, подтвердил Амарам. как быть с заявлением о том, что свой сколочный доспех и клинок ты забрал у него? спросил Далинар. Светлорд, сказала Марам, взяв Далинара за рог. Я не знаю, помешался ли этот парень или просто желает привлечь к себе внимание. Возможно, он и впрям служил в моей армии. Рабское клеймо это подтверждает, безусловно.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 По словам сумасшедшего много лет назад, спрятанном где-то за пределами военного лагеря. Также я приказал поместила сколочный клинок несчастного больного в пещеру поблизости, и мы стали ждать. Он призывает клинок. Догадался Каладин, глядя на руку Амарама, и потянулся к поясному ножу на но длинном оружии сам поднимал руку. Белый туман сгустился в пальцах князя Холена и появился осколочный клинок. Астрием, уперевшись в шею Амарама. Меч был шире большинства и казался безвкусным, как мясницкий нож. В руке Амарама клинок возник с опозданием на один миг. Он вытаращил глаза, уставившись на серебристое лезвие у своего горла. Удаленно равной был осколочный клинок. Я подумал, продолжил великий князь: "Что если ты и впрямь убил за один меч то легко осал Жош ради второго?"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 Да. Присподняя Далинар шипением выдохнул сквозь зубы. "Почему, Амарам? И сех я считал тебя а пустое". Его рука на мече сжалась так, что костяшки побелели. Амарам вздернул подбородок, словно выдвигая горло ближе к острию осколочного клинка. "Я это сделал", признался он.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 Асколочник и выше этого, и он в любом случае способен проделать выход оттуда. Асколочников либо казнят, либо оставляют на свободе. Колодин обмяк, и Лапен подскочил с одной стороны, поддерживая своего капитана, в то время как с другой его подхватил Тефт. Он чувствовал себя опустошённым. Иногда за высшее благо приходится платить жизнью. Спасибо, что поверили мне, поблагодарил Колодин Далинара. Порой я прислушиваюсь к тому, что мне говорят солдаты, ответил великий князь. А сейчас марш обратно в лагерь. Я приказываю тебе отдохнуть. Кел кивнул. Сэр, берегите себя. Холен мрачно улыбнулся. Постараюсь. По крайней мере, теперь у меня есть оружие сразиться с убийцей, если он появится. С учётом того, что в последнее время вокруг так и мелькают осколочные клинки,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 Где великий князь Ровенс, потрясённым видом, уставился в след Амараму, удалявшемуся в сопровождении своих пятидесяти гвардейцев. На двойском, присоединившемся к походу Далинара и впрям развивалось знамя Ладара. Садиас разглядел его в подзорную трубу. Он её опустил и довольно долго сидел в молчании, так долго, что его гвардейцы и даже жена забеспокоились, но для этого не было причин. Садиас подавил своё раздражение. То есть они там и сдохнут. Бросилон. Все отчёты. Ялай, оставь для меня отчёт. Я желаю знать. Ялай. Жена вздохнула и посмотрела на него. Всё в порядке. Просто задумалась. "О росейно проговорила она. О будущем, о том, что оно принесёт нам. Будущее принесёт олиткару новых великих князей, отрезал Садес. Составь отчёт о том, кто из наших вассалов подойдёт, чтобы занять места павших в походе с Далинарами. Он отдал подзорную трубу Гонцу. И мы ничего не будем делать, пока они не сдохнут. Похоже, Далинар всё-таки примет смерть от рук Паршенди. Аладару желаю того же, а вся компашка пусть катится в преисподнюю.